Здесь мы говорили о наказаниях, налагаемых за грехи других людей, за собственные грехи. Бог бичует и в земной жизни, и, главным образом, попущением околдований. В книге Тавита говорится, на теми, которые преданы похоти, дьявол взял власть». Околдование происходит тут в первую очередь в виде наведения полового бессилия. Народу надо объяснить, что такое суд на небе. Бог наказывает двумя наказаниями – духовным и земным. Первое никогда не налагается без вины. Второе же налагается временами и без вины, но не без основания. Духовное наказание – трояка. Первое – лишение благодати. Второе – лишение прославления. Третье – муки адского огня. Земное наказание налагается Богом в следствии следующих проступков. Первое. За вину другого. Без чужой и собственной вины, но не без основания. Второе. Без чужой и собственной вины, но не без основания. Основания наложения Богом наказаний указаны у Петра Ломбардского и заключаются в следующем. Первое. Чтобы Бог был прославлен. Это происходит, когда чудесным образом наказание или бич устраняются. Пример. Излечение слепорожденного. Второе. Чтобы увеличить заслуги через упражнения в терпении. Примеры Иов и Тавид. Третье. Чтобы охранить добродетель через принижение бича. Пример. Павел, говорящий о себе самом следующее. «Чтобы я не превзносился с чрезвычайностью откровений». «Дано мне жало в плоть ангел сатаны». По мнению Ремиги, это была известная телесная слабость. Вот основание для наказания без вины. Четвертое. Чтобы вечное осуждение началось уже здесь, и чтобы было показано, что нас ожидает в аду. Пятое. Чтобы человек очистился или через изгнание вины, или для искупления наказания. Можно также сказать, что все наказания налагаются на нас за нашу вину, по крайней мере, унаследованную, с которой мы родились. Если же говорить о третьем наказании, а именно о наказании вечного осуждения, в котором будут находиться ведьмы, то пусть никто не сомневается в том, что ведьмы будут мучены больше всех других осужденных и проклятых. Ведь во второзаконии говорится, по размеру греха будет и род наказания. Объясняется высказанная истина сравнением чародеяний с другими видами суеверий. Высказанная истина относительно гнусности преступлений при колдовстве должна быть доказана сравнением их с другими деяниями колдунов и кудесников. Имеется 14 видов суеверий, согласно э, троякова рода прорицаний. Первый из них происходит путем явного призывания демонов. Второй – путем молчаливого созерцания положения или движения предметов, как, например, звезд, дней, часов и так далее. Третий – путем созерцания поступков человека для выявления чего-нибудь сокровенного. Это носит название «жеребий». Виды первого рода прорицаний, происходящие путем явного призывания демонов, суть следующие – волшебство, гадание по снам, некромантия, пифонические пророчества, геомантия, гидромантия, аэромантия, пиромантия и почитание пернатых. Ко второму роду прорицаний принадлежат генетлиака, гаруспицы, авгуры, «Хиромантия» и «Спатуламантия». различные виды третьего рода прорицаний, все относящиеся к так называемым «жребиям», имеющим целью гадания по точкам, палочкам и фигуркам, вылитым из олова. Об этом говорит святой Фома. «Позорные поступки ведьм превосходят все эти преступления, что видно из выше приведенного перечня их». О других, еще более мелких видах суеверий и говорить не стоит. Видами первого рода предсказаний волшебники морочат человека разными обманами чувств. Так тело представляется органом зрения и осязания иным, чем оно есть в действительности. Однако ведьмам недовольно устранять половые органы путем обмана чувств. И она наводит на него половое бессилие. Так что женщина не может зачать А мужчина не способен произвести полового соития, хотя бы половой орган и не был у него удален ведьмами. Не прибегая к обману чувств, они производят также выкидыши, если зачатие не удалось им предотвратить. Они же наводят бесчисленное множество других зол и часто появляются в различных обликах зверей, как это и было показано выше. Второй род предсказаний называется также некромантией, имеющей целью вызывание умерших и беседу с ними. Согласно этимологии Исидора Сивильского, слово «некромантия» происходит от греческого «некрос», что обозначает смерть, и от «неантера», то есть предсказание. Некроманты предсказывают будущее по крови человека или животного, наблюдая, как она сказывается или свертывается. Они знают, что демоны любят кровь, то есть ее пролитие. Когда некроманты вызывают усопших, то демоны появляются вместо них и отвечают вместо них на вопросы. Некромантией занималась и та волшебница, которая по настоянию Саула якобы вызвала призрак Самуила. Но пусть никто не думает, что это допустимо, если об этом рассказано в Священном Писании, ведь в послании к Симплициану Августин говорит «Рассудку не противоречит утверждение, что с Божьего разрешения, оставшегося сокрытым от волшебницы и от Саула, но без всякого вмешательства колдовской силы, дух праведника предстал пред очи царя» чтобы сообщить ему решение Бога. Но дух Самуила не был потревожен в гробу. Предстал чуждый призрак и был бесовский обман чувств. Этот призрак и назван в Писании Самуилом. В третьем роде предсказаний, называемом также предсказаниями по снам, надо различать двоякое. Первое. Использование снов для раскрытия тайн с помощью злых духов, с которыми гадальщики по снам заключают нарочитые договоры. Второе – угадывание по снам будущего при толковании их как божьего наити или при объяснении их из внутренних или внешних естественных причин. Такой род гаданий не является недозволенным. Смотри у святого Фомы, там же. Чтобы слушатели могли это лучше понять, проповеднику надо было начинать свое объяснение с ангелов и разъяснить, что ангелы, обладая ограниченной силой, могут раскрыть будущее лучше всего тем, которые обладают особым предрасположением к такого рода сообщениям. Предрасположение же сильнее всего ночью, когда покоятся внутренние и внешние движения – Когда прекращаются испарение и когда пищеварение совершилось, это происходит на заре. Более же совершенные люди способны внимать голосу ангела во всякое время дня и ночи, как в бодрствующем состоянии, так и во сне.